Глава третья. Августа. Усиленной магией голос Рагора вызвал панику. Мы и так торопились избавиться от всех юбок и подъюбников, а тут вот это вот. Три минуты. После того, как директор отправил в портал тех, кто забыл свертки с запасной одеждой, было ясно, что этот дракон не шутит. Нужно успеть, иначе прощай второе собеседование и такой важный шанс. Мы все как одна ускорились. Раньше немного стеснялись друг друга, складывали одежду с положенной аккуратностью, а теперь принялись швырять. В воздух полетело все, от чулок до корсетов, а в дальнем углу казармы кто-то взвизгнул. Потом какая-то особо талантливая претендентка, леди Миоль, кажется, пропищала. «Ой, девочки, а вдруг за нами сейчас подглядывают? Ведь эти кадеты, я слышала о них разное». Мысль о подглядывании за нами кадетов вызвала сначала шок, А потом новый виток паники. Ведь в теории возможно все. Юбки полетели резче, кто-то задел кого-то локтем, затем двое сцепились из-за трико, каждая утверждала, что штаны принадлежат именно ей. Завязалась потасовка, и очень скоро казарма, заставленная двухъярусными кроватями, превратилась в филиал сумасшедшего дома. Но мне повезло. Я вырвалась оттуда в первых рядах и без потерь. Выскочила в общее помещение – а затем в распахнутую, ведущую на улицу дверь. Дыхание на миг перехватило. Казарма стояла на скале. Вокруг простиралась невероятная красота. Каменный пейзаж, разбавленный редкой растительностью, суровый, но прекрасный. Справа, очень далеко, виделся лес. А еще слышался шум моря, и кожу ласкал легкий ветерок. Утро было уже в самом разгаре, но жары пока не предвиделось, что тоже порадовало. Но на этом хорошее закончилось, и начались неприятности. Во-первых, я осознала, что на мне сейчас лишь тренировочное трико, а это совсем не то же самое, что платье. На людях я в такой одежде еще не появлялась. Во-вторых, взгляд выхватил стоявших в отдалении мужчин. Если Рагор с Форгином были ожидаемы, то третий... Ой, нет, жалобно пробормотала я. Сбилась с шага, и меня догнала леди Дарина, которая посмотрела вопросительно. Времени на разговоры не было, но я объяснила. «Там лорд Эрвин». «И что?» Дарину королевский племянник не смущал, как и наш внешний вид. Цапнув меня за руку, Дарина потащила вперед туда, где девочки уже выстраивались в кривую шеренгу. Я не сопротивлялась, однако присутствие Эрвина настораживало. Впрочем, он меня тоже заметил и тоже не обрадовался, Закатил глаза. Затем была некая реплика, адресованная Рагру, и на меня уставились все трое. Непонятно и неприятно. Но если из-за той встречи лорд-акробат станет мне вредить, то я категорически против. Молчать в подобной ситуации тоже не буду. Вот и сейчас, столкнувшись со слишком пристальным интересом со стороны мужчин, я собралась спросить. Что? Я даже открыла рот, но отвлеклась на их опять-таки взгляды. Скользящий по фигуре взгляд Форгина, столь же быстрый и ненавязчивый взгляд от его высочества, а вот Тервин, Его внимание напомнило медленную, обволакивающую волну. Под действием этой волны я еще четче осознала, что платья нет, что на мне лишь трико, а оно подобно второй коже и бесконечно далеко от приличий. Все обтянуто, все на виду. И если братья, которые вели тренировки, на мою фигуру вообще не пялились, я не стеснялась, то тут... Лицо резко обдало жаром, и я ощутила, как по коже расползается яркая краска стыда. Мужчины, разумеется, заметили. Но вместо того, чтобы проявить тактичность, милорд Трагер прокомментировал радостно. «Так, первая пошла». Стало еще жарче и неуютнее. А принц продолжил, обращаясь ко всем. Милые леди, если вы такие стеснительные, то в школе вам делать нечего. Тут, знаете ли, регулярные тренировки, марш, броски и учебные операции, в которых придется участвовать и первокурсницам. Поясню, вам придется бегать по лесу и другой пересеченной местности в аналогичном Трико и в компании 20 молодых горячих парней. Если вы не готовы, идите домой. От озвученной перспективы мурашки побежали. Но девушки остались на месте. Впрочем, в конце недолгой паузы, которую взял принц, одна из нашей кривой шеренги все-таки вышла. «Отлично!» — воскликнул на это Рагор. Прозвучало, словно данное событие сделало директорский день лучшим в году. Вот только радость младшего высочества разделили не все. «А что так мало?» — разочарованно спросил лорд Эрвин. Смысл его присутствия здесь был по-прежнему непонятен. А манеры? Я же чуяла, что он хам, но и подумать не могла, что настолько. Королевский родственник отмер и пошел вдоль шеренги, разглядывая каждую из нас настолько откровенно, что покраснели вообще все. Да что там мы? Даже господин Форгин и тот краской залился. Он же, то есть преподаватель по политической подготовке, этот беспредел и прекратил. Покашлял и изыркнул на лорда Эрвина настолько выразительно, что тот вернулся на прежнее место и принял самый отстраненный вид. Ну а Рагор взглянул на наручные часы и рявкнул на всю округу. «Так, леди, три минуты прошли. Кто не в строю, кыш домой». Это напоминало издевательство, причем извращенное. Я никогда не слышала столько нелицеприятных слов в адрес девушек. «То стоим не так» то задницы отклячили, то намеренно выставляем грудь, пытаясь разжалобить военное начальство, но зря. За те десять минут, которые ушли на то, чтобы превратить наше стояние на плато в подобие построения, мы побывали и улитками, и хромыми каракатицами, и курицами. Причем про куриц прозвучало как-то совсем уж обидно. Мы узнали, что младший принц воспитанным мужчиной лишь казался, хам и тиран, вот кто стоял перед нами диктатор и сатрап. Но может это лишь часть испытания, а с кадетами обращается вежливей? Ведь не может он так орать на собственных студентов, они бы разбежались давным-давно. Впрочем, тон директора мелочь в сравнении с тем, что лорд Эрвин продолжал свою вопиющую диверсию. Он снова ощупывал наши прелести бесстыдным взглядом и настолько открыто, что Форгин вновь не выдержал и строго кашлянул. «И что в ответ? Раскаяние? Смущенная гримаса на лице? Нет!» «Пусть привыкают», — буркнул этот эквилибрист недобитый. «Если они поступят, то мужской интерес неизбежен». Сказано было тихо, но услышали все. Только испугаться не успели, потому что Рагор махнул рукой, привлекая наше внимание к тропинке, вдоль которой тянулась веревка с белыми флажками. «Леди, у вас полчаса», — заявил директор. «Кто придет к финишу после этого времени, выбывает». Мы сначала не поняли, а потом... Веджина сорвалась с места первой. За ней ринулись Миоли, Дарина, ну а дальше все мы. Вся хмурая, исполненная пессимизма толпа. Большинство понимало, что нас ждут физические испытания. Но у некоторых необходимость бежать вызвала удивление. Какая-то девушка начала возмущаться, но я не слушала. Я думала о лорде Элвине, ведь он нарочно нас злил. Его липкие взгляды тоже часть испытания. Ведь девушка, которая будет краснеть на каждом углу учиться в мужской школе, не сможет. Следовательно, проверить на прочность логично. Но во мне в кои-то веки проснулся пессимизм. Он активно нашептывал, что затея дрянь, что лучше отказаться, пока не поздно. Только стоило взглянуть на далекий замок, который прежде видела лишь на картинках, как все сомнения рассыпались в пыль. Учеба в высшей военной школе была мечтой, а обретение драконей сущности – это же самое необыкновенное, что только может случиться. Даже необыкновение, чем обуздать свою магию. В нас, в девушках, магию выжигают еще в детском возрасте, когда начинаются первые всплески. Сила считается слишком для нас опасной, вот и пытаются уберечь. Я обборолась за свою магию до конца. Делала все, чтобы удержать над ней контроль и, как следствие, избежать уничтожающей силу блокировки. Это было сложно, но я справилась. Значит, справлюсь и сейчас. Нужно лишь пробежать по узкой тропинке вдоль белых флажков. Стиснув зубы, я ускорилась. Потом вспомнила о дыхании, о технике бега и мотивации. Братья всегда повторяли «Августа, помни, для чего ты бежишь». Я вошла в ритм, сосредоточилась, но когда неказистое здание казармы скрылось за грудой камней, а справа открылась небольшая, заросшая тонкой травой поляна, споткнулась и едва не стала причиной массового падения. Просто за мною тоже бежали. Маневр был неожиданным. «Эй!» — прозвучала рассерженная. «Чего встала?» — другой звенящий голос. «Вот дура!» — это уже леди Валетта сообщила. Но я стояла как вкопанная, безмерно удивляясь тому, что все пробегают мимо. Неужели они не видят? Или им не интересно? Или... Стоп! Я резко тряхнула головой. Мимо пробежала последняя претендентка, фыркнув на застывшую меня и двинувшую локтем. Только это было неважно. Просто по той поляне ходил дракон. Маленький, но настоящий. Размером с комнатную собачку и с янтарного цвета чешуей. Я таких даже не слышала. Мужчины, обретающие драконью сущность, воплощенные драконы, превращаются в огромных существ, в гигантов. А этот... Убедившись, что мне не мерещится, я сделала зачарованный шаг к поляне и сказала... «Доброе утро!» «А вы кто?» Дракончик, который ходил и что-то выискивал в траве, аж подпрыгнул. Развернулся всем чешуйчатым телом и сделал большие глаза. «Доброе утро!» — повторила я. Губы растянулись в какой-то неадекватной, неконтролируемой улыбке. Миниатюрный дракон резко насупился. «Ты меня видишь?» Я удивилась снова. «Вижу. А разве не должна?» Фыркнул, дернул хвостом, а я сделала шаг вперед, и тут в траве что-то блеснуло. Наклонившись, я подняла большую золотую монету. Не нашу. У нас таких больших в обиходе нет. Короткая пауза, и дракончик вздохнул. Ах, вот она где. После этого ко мне приблизились и, плюхнувшись на попу, требовательно протянули лапу. Это выглядело так мило, так очаровательно, что моя улыбка стала еще шире. «Чего улыбишься?» — рявкнул этот мелкий. «Кто ты вообще такая?» «Августа Эстирт», — представилась я. Я положила монету в когтистую лапу, и сокровище исчезло, а меня одарили недовольным насупленным взглядом. «Поступать пришла», — уточнил дракончик. Я кивнула. Непонятное создание отреагировало точь в точь, как встречавшие нас мужчины. Застонала и закатила глаза. А потом мне заявили. — Леди, делать вам больше нечего. Сидите дома, вышивайте платочки и утирайте ими сопельки, почитывая любовные романы. И уже злобно с внезапным наскоком. — Нечего вам тут делать, кыш! Гад янтарный еще и крыльями ударил, и острые клыки показал. Я испугалась и отскочила, резко теряя и улыбку, и хорошее настроение. — Кыш отсюда! — повторил дракон агрессивно только дамочек тут не хватало». «Отлично. Вот, значит, как». Я, конечно, ушла, вернулась на тропинку с гордо поднятой головой и самым независимым видом, а потом обернулась и показала миниатюрному дракону неприличный жест. У того аж глаза увеличились. Дракон прямо-таки онемел от моей наглости, а я с ужасом поняла, что отстала от группы и потеряла драгоценное время. Нам дали всего полчаса, а я даже не знаю длину этой тропинки. — Эх ты, хамка базарная! — окликнуло янтарного цвета создание. Я повернула голову и... — Тебе конец! — уверенно сообщил дракон.